Глава 6. Если у человека есть оружие, а у меня нет, и он просит назвать причину, по которой ему нет нужды убить меня, я делаю вывод, что разнести мне голову не входит в его намерение, иначе он давно бы это сделал. Он или ищет причину отстать от меня, или настолько лишен воображений, что имитирует увиденное в кино или по телевизору. Но эти видавшие виды зеленые глаза подсказывали мне, что передо мной бандит совсем другого калибра. Его поведение однозначно указывало, что для убийства причина ему вовсе не нужна. Хватало и желания, а внешность говорила за то, что ему вполне хватает воображения для того, чтобы убить меня добрым десятком способов, один кровавее другого. Я очень остро ощутил, как далеко находится конюшня от обитаемых зданий Роузленда. Надеюсь, что в девяти словах он не найдет повода нажать на спусковой крючок, я ответил. «Сэр, я приглашенный гость, а не нарушитель права владения». По его лицу чувствовал, что я его не убедил. Приглашенный гость? С каких это пор они пропускают через ворота сладкозадых панков? Я решил не обижаться на столь оскорбительную характеристику. Я живу в башне в эвкалиптовой роще, нахожусь здесь три ночи и два дня. Он сильнее вдавил дуло узи мне в грудь. Три дня и мне никто не сказал? Думаешь, я такой тупой, что буду есть говно на гренке? Нет, сэр, на гренке нет. Его ноздри так широко раздулись, что я испугался, они не вывалятся ли мозги через одну или другую ноздрю. «И что это значит, сладкозадый?» «Это означает, что вы гораздо умнее меня, иначе я бы не оказался с этой стороны автомата. Но я говорю правду, я здесь третий день. Разумеется, пригласили нас не за мое обаяние. За это я должен благодарить девушку, с которой я приехал сюда. Ей никто отказать не может». Я уверен, что при упоминании девушки выражение его лица чуть смягчилось. Может, он подумал, что я говорил про ребенка. Даже некоторые, склонные к насилию наркоманы, не трогают детей. Теперь ты говоришь дело. Привел сюда сексопильную темпераментную деваху, и никто не хочет, чтобы Кенни об этом знал. Вместо того, чтобы надавить на железу сострадание, я возбудил другие его железы, которые лучше бы не трогать вовсе. Нет, сэр, нет, нет, тут совсем другое. Что другое? Она очень милая, очень обаятельная, но совсем не сексопильная, скорее наоборот, она на седьмом месяце беременности. Смотреть не на что, но все ее любят, знаете ли. Поэтому история такая грустная, девушка одинокая, у нее никого и ничего нет. И скоро родится ребенок. Обычно такое берет за душу. Кенни смотрел на меня так, будто я внезапно заговорил на иностранном языке. И звук этого иностранного языка до такой степени оскорблял его слух, что он мог пристрелить меня только для того, чтобы я замолчал. Чтобы сменить тему, я приложил палец к моей верхней губе. В том месте, где у Кенни пылала герпесная язва. Наверное, болит. Я не думал, что он может разозлиться еще сильнее, но его буквально раздуло от ярости. «Ты говоришь, что я болен?» «Нет, отнюдь. Вы здоровы как бык. Любой бык будет счастлив, если сможет похвастаться таким же здоровьем. Я просто говорю про это маленькое пятнышко на вашей губе. Оно должно быть болит». Он чуть расслабился. «Чертовски болит!» «А как вы его лечите?» «Ничего нельзя сделать с этим чертовым стоматитом, он должен пройти сам!» «Это не стоматит, это герпес». «Все говорят, что это стоматит». «При стоматите язву во рту, они выглядят по-другому. Давно она у вас?» «Шесть дней! Иногда так болит, что хочется кричать!» Я содрогнулся, чтобы выразить сочувствие. «Сначала вы почувствовали зуд в губе, а уж потом появилась язва». «Именно так!» Глаза Кенни раскрылись, словно он понял, что перед ним ясновидящий. «Зуд!» Небрежно оттолкнув ствол Узи, чтобы он более не смотрел мне в грудь, я задал еще один вопрос. «А за 24 часа до появления Зуда вы находились под очень жарким солнцем или на холодном ветру?» «Ветру! Недели раньше у нас сильно похолодало. Северо-запада задул чертовски холодный и сильный ветер. «Вы получили ветровой ожог». Слишком жаркое солнце или холодный ветер могут вызвать такую язву. А теперь, раз уж она у вас появилась, мажьте ее вазелином и старайтесь не бывать ни на солнце, ни на ветру. Если ее не раздражать, она заживет достаточно быстро. Кенни коснулся язвы языком, заметил мой осуждающий взгляд, спросил. «Ты что, врач?» «Нет, но я достаточно хорошо знаю пару врачей. Вы, как я понимаю, из службы безопасности». «Я выгляжу устроителем вечеринок?» Я воспользовался возможностью показать, что мы уже подружились, рассмеявшись и ответив. Подозреваю, после нескольких кружек пива вы становитесь душой компании. Битком, набитые кривыми желтыми зубами, его улыбка, не забудьте про язву на верхней губе, выглядела такой же обаятельной, как опоссум, раздавленный 18-колесным трейлером. Все говорят, что Кенни отличный парень после того, как вольешь в него немного пива. Проблема в том, что после десяти кружек я завязываю с весельем и начинаю все крушить. Я тоже, — поддакнул я, — хотя в один день никогда не выпивал больше двух кружек. Но, должен отметить, не без сожаления я сомневаюсь, что сумею разнести какое-нибудь заведение так же, как вы. Он раздулся от гордости. Да, по этой части мне есть что вспомнить, это точно. И его жуткие шрамы на лице стали ярко красными, словно воспоминания о прошлых погромах в барах и пивных, подняли температуру его самоуважения. Постепенно я начал осознавать, что освещенность в конюшне меняется. Посмотрев направо, увидел, что на восточные окна по-прежнему падает утренний свет, который становится красным, благодаря медному отливу стекол, но не таким ярким, как раньше. Нацелив фузи в пол, а может, мне в ноги, Кенни спросил, «Так как парень тебя зовут?» Я чуть напрягся и полностью сосредоточил внимание на гиганте, доверие которого мне пока удалось завоевать лишь частично. Послушайте, только не надо думать, будто я вешаю вам лапшу на уши или что-то в этом роде. Это действительно мое имя, пусть и звучит оно необычно. Меня зовут Од. Од Томас. С Томасом все нормально. Благодарю вас, сэр. И знаешь, Од, не самое плохое, что родители делают с детьми. Родители могут основательно изгадить ребенку жизнь. Мои родители были самые мерзкие. Вспомните несколько слов, которые никогда не произносят в допропорядочной кампании, предполагающей кровосмесительство, самоудовлетворение, нарушение законов, защищающих животных от извращенных желаний человеческих существ, эротические навязчивости, связанные с продукцией ведущей компании по производству сухих завтраков и самое странное использование языка, какое только можно себе представить. С другой стороны, забудьте об этом. Характеристика Кенни, которую он дал своим родителям, уникальна. Таких нехороших слов и их сочетаний вам нигде никогда не услышать. И как бы долго вы ни разгадывали этот ребус, предложенное вами решение потянет лишь на бледное отражение сказанного им». Потом он продолжил. «Моя исходная фамилия Кайстер. Ты знаешь, что означает слово Кайстер?» «Хотя мы уже заложили основу дружеских отношений, я подозревал, что в мгновение ока могу перейти из списка лучших друзей в список заклятых врагов». Признанием, что значение слова «кайстер» для меня не секрет, я мог подписать себе смертный приговор. Но он спросил, и я ответил. Да, сэр, это сленговое слово, и некоторые люди используют его, чтобы обозначить зад человека. Вы понимаете, то, на чем сидят, скажем, часть брюк или иногда ягодицы. «Жопа!» — объявил он, одновременно прошипев и прорычав это слово, да так громко, что в конюшне задребезжали окна. «Кайстер — это жопа!» Я рискнул бросить взгляд влево и увидел, что западные окна пропускают больше рубиного света, который еще и прибавляет в насыщенности, чем несколькими минутами раньше. «Ты знаешь, какое имя мне дали при рождении?» спросил Кенни таким тоном, что отказ от ответа определенно карался смертью. Встретившись с ним взглядом и обнаружив, что дружелюбие в его глазах не прибавилось, я решился на ответ. «Догадываюсь, что не Кенни». Он закрыл глаза и шумно втянул в себя воздух, его лицо скривилось, будто он собирался сделать трудное признание. В тот момент у меня возникло желание метнуться к ближайшей двери, но я боялся, что мой побег Кенни расценит как предательство его дружбы и без сожаления расстреляет мою спину. Хотя остальных обитателей Роузленда в той или иной степени отличала эксцентричность, все они пытались изображать из себя нормальных людей. Этот живописный гигант... Этот ходячий арсенал с вытатуренными на могучих бицепсах хохочущими гиенами не прилагал к этому никаких усилий. Я понял, что невозможно даже представить себе, как он работает в единой команде с остальными сотрудниками службы безопасности, которых мне уже довелось встретить. Напрашивалось другое предположение. Кенни никакой не охранник Роузленда, и доверять ему нельзя ни при каких обстоятельствах. Он еще раз глубоко вдохнул, выдохнул, открыл глаза. «При рождении меня назвали Джеком, а не назвали меня Джеком Кайстером!» Это было жестоко, сэр. «Сучьи ублюдки!» — кивнул он, отозвавшийся о своих родителях уже не столь яростно. «Меня начали дразнить еще в детском саду, эти говнюки даже не дождались первого класса. В тот самый день, когда мне исполнилось восемнадцать, я пошел в суд, чтобы поменять имя». Я едва не спросил на Кенни Кайстера, но вовремя придержал язык. «Теперь я, Кеннет Рендер Фиджеральд Маунт -Баттен. И имена и фамилии он произносил с дикцией величайших английских актеров. «Впечатляет», — прокомментировал я. «И, должен отметить, идеально вам подходит». Он даже покраснел от удовольствия. «Я всегда любил эти имена, вот и собрал их воедино». К сожалению, я не мог придумать, что сказать еще. Если только Кенни Баттон не показал бы себя более одаренным рассказчиком, А надеяться на это, судя по первому впечатлению, не следовало. Получалось, что разговор наш подошел к концу. И меня бы не удивило, если бы он подчеркнул последнюю фразу нашего диалога очередью, выпущенной мне в живот. Вместо этого он посмотрел направо, налево, внезапно осознав быстрое изменение освещенности. И такая тревога отразилась на его лице, что теперь я видел перед собой затравленного маленького мальчика, каким он когда-то был, несмотря на страшные шрамы, отвратительные зубы и крокодили глаза. «Я опаздываю!» – прошептал он с дрожью в голосе. «Опаздываю, опаздываю, опаздываю!» Он отвернулся от меня и побежал к двери, через которую вошел. Продолжая повторять последнее слово, выскочил из конюшни, уже не терминатор, а белый кролик, трясущийся при мысли о наказании, который он мог получить, опоздав на чай к безумному шляпнику. Окна восточной стены конюшни теперь пропускали гораздо меньше света, чем полагалось пропускать ранним утром в безоблачный день. Каждая стеклянная панель западных окон светилась, как яркий рубин. Быстро надвигающийся грозовой фронт мог послужить объяснением тусклости восточных окон, но никак не яростного сияния западных. Я подумал о лесном пожаре. Облака черного дыма на востоке, ревущие пламя на западе, Но запаха дыма не чувствовал, да и ни один поджигатель не мог в считанные минуты создать стену огня. Я не испытывал желания наступать на пятки Кенни, предпочел бы, чтобы он поскорее забыл обо мне и не сразу направился к двери, через которую он удалился. Она оставалась открытой где-то на три фута. На пороге я замер, потому что окружающий мир выглядел не таким, как прежде. За дверью меня ждала все та же полоска голой земли шириной в 10 футов, хотя камень и смятая банка из-под кола исчезли. За полоской земли росли сорняки, вдали калифорнийские дубы раскинули черные ветви. Но все это купалось в зловещем свете, из которого вылетали дьявольские летущие мыши, размером превосходив шарлов Прямо над головой на западе по желтому небу на большой высоте струились реки из пепла и сажи. Восточный небосвод цветом напоминал темно-желтую горчицу, И чернел на глазах. Ночь, уже накрывшая горы и предгорье, катилась ко мне, и в этой ночи звездному свету не удалось бы пробить апокалиптическую мантию, которая легла на мир. Несколькими минутами раньше я радовался солнечному утру, а теперь день медленно полз к своей кровати в Тихом океане. Тайна двух теней этого здания оставалась неразгаданной, но я не считал себя достаточно хорошим детективом, чтобы понять их значение или предсказать, во что выльется столь быстрый приход ночи. Интуиция, однако, предупреждала меня, что выходить в этот желтый сумеречный свет опасно, если не самоубийственно. За дверью лежал Роузленд, но совсем не то поместье, которое я знал. И какой бы ни была природа этого изменения, едва ли оно могло быть мирным, иначе в Роузленде действительно росли бы розы. Я задвинул бронзовую дверь, но не смог ее запереть. Лошадей не запирали, возможно, опасаясь пожара. Из тех лет, когда построили Роузленд в 20-е годы двадцатого 20 века. В Калифорнии не орудовали банды, воровавшие лошадей, то есть замки не требовались. Я отошел от двери и миновал половину центрального прохода, когда лампы бронзовых канделябров начали тускнеть. Потом разом погасли.